в унисон. бидл бидл бидл бидл боп бидл боп Поскольку и дедушка, и его невеста были падшими, обряд под хупой был необычайно коротким. Безобидный Равин приступил к чтению семи благословений, и в надлежащий момент дедушка откинул вуаль с лица своей новоиспеченной жены, которая успела на обольстительно ему подмигнуть, пока Равин поворачивался к священному ковчегу и бросил себе под ноги хрустальный бокал, который вообще-то был не хрустальным, а стеклянным, но все равно разлетелся в дребезги. 17 ноября 1997 «Дорогой Джонатан, уф, я чувствую, как будто мне про столько много надо тебя проинформировать. Начать ее очень емко трудно, да?» Я начну с менее емко-трудного дела, которое сочинение. Я не ощутил, умиротворила ли тебя последняя секция. Я не понимаю, куда она тебя задела. Я рад, что ты был добродушен к части, которую я изобрел, про то, как я приказываю тебе пить кофе до тех пор, пока не смогу увидеть свое лицо на дне чашки, и как ты сказал, что это глиняная чашка. Я думаю, что я очень смешной человек, хотя Игорек говорит, что я всего лишь выгляжу смешным. Другие мои изобретения тоже первосортны, да? Я спрашиваю, потому что в своем письме ты ничего о них не изрек? И да. Я, конечно, пожираю пирог позора за секцию, которую забрел про слово «добыть», и как ты не знал, что оно знаменует. Секция удалена, а вместе с ней и мое нахальство. Даже Альф временами не юмористичен. Альф инопланетянин, герой детских сериалов «Улица Сезам» и «Маппет Шоу». Я усилился сделать, чтобы ты выглядел менее обеспокоенным, как ты мне столько раз по разным поводам приказывал. Этого трудно достичь, потому что, по правде говоря, ты человек чрезмерно обеспокоенный. Возможно, тебе стоит быть на таблетках. Что же до твоего рассказа, то я тебе так скажу. Сначала он сделал меня озадаченным человеком. Что это за новый сафрон? И время мер и кто из них женится. Первоначально я думал, что это была свадьба Брод и Колкаря, но когда я узнал, что это не их свадьба, я подумал, почему не продолжилась их история. Тебе будет радостно узнать, что я двинулся дальше, приостановив искушение отбросить твое зачинение в мусор, и все осветилось. Я очень рад, что ты возвратился к Брод и Колкарю, хотя я не рад, что он стал тем, кем стал Брод по вине пилы. Я не думаю, что подобные разновидности пил в то время существовали, но верю, что у твоего невежества благородная цель. Хотя я рад, что они сумели открыть для себя одну из разновидностей любви, хотя я не рад, потому что в действительности это была не любовь. Не так ли? Брак, брод и колкаря многому может научить. Я не знаю, чему именно, но уверен, что это как-то связано с любовью. И еще, почему ты именуешь его колкарь? Это все равно, как если бы ты именовал его «Украинец», что, по-моему, бессмысленно. Если бы я мог изречь совет, пожалуйста, позволь Брод быть счастливой. Пожалуйста. Неужели это такая уж невозможная вещь? Возможно, она все еще могла бы существовать и быть в близости с твоим дедушкой Сафраном. Или вот величавая идея. Возможно, Брод могла бы быть Августиной. Ты понимаешь, что я знаменую? Тебе придется сильно видоизменить свой рассказ, и, конечно, она будет совсем состарившаяся, но как это было бы здорово в таком ключе. Те вещи, которые ты написал в письме про свою бабушку, напомнили мне о том, как ты сообщил мне на крыльце Августины про когда ты сидел у нее под платьем, и как это приносило тебе безопасности и покой. Должен признаться, что я уже тогда загрустил и по-прежнему грущу. Еще я был очень тронут. Это подходит по контексту тем, что ты написал про как тяжело должно быть приходилось твоей бабушке быть мамой без мужа. Это удивительно, да, как твой дедушка столько много пережил лишь для того, чтобы умереть сразу после приезда в Америку. Как будто пережив столько, у него больше не было повода выживать» когда-то написал про раннюю смерть своего дедушки. Это в каких-то смыслах помогло мне понять меланхолию, в которой пребывает мой дедушка с тех пор, как умерла бабушка, и не только потому, что они оба умерли от рака. Конечно, я не знаю твоей мамы, но я знаю тебя и могу сообщить, что твой дедушка был бы очень при очень горд тобой. Я надеюсь, что и я стану человеком, которым моя бабушка тоже очень при очень гордилась бы. «А теперь насчет информирования твоей бабушки о нашей поездке. Ты, несомненно, должен это сделать, даже...»